Глава 7. Нарушители границ Я в бреду увижу тебя спящей, Ты склонишься головою вниз. В дебрях девственной дремучей чащи Ты прошепчешь "Поскорее вернись!» Я вернусь с победой, но не страстью. Дрожь сердец уняв к твоим рукам прильну, Покорённый чудной женской властью Пыль войны с твоих колен стряхну. Ты ждала меня? Ответь же, что недаром я прошел Сквозь этот бездный мрак, Всякой ночью мучаясь в кошмарах, Лишь тебя искал мой светоч и очаг. Из сборника стихотворений Песни Уизерлита э зэ, -зэ. Примечание Эра златоцветного заполнения Тринадцатая эра по летоисчислению до Эгра, отмеченная возвышением и последующим падением златоцветных драконов. Семь-один. О разорителях могил. От Юлия не пришло ни единой весточки. Арестанты писем не писали. Элин сходила с ума от беспокойства, терзаясь мыслями о том, как он себя чувствует. хорошо ли с ним обращаются и получает ли колдун те скромные посылки, что она передавала через стражу. Сколько раз девушка пыталась добиться встречи с наставником, столько раз маги Роха прогоняли ее прочь. Она костерила их, на чем свет стоит. Мысли о том, что старик умирает с голоду в одиночной камере, не давали покоя. Чтобы отвлечься от тревог, колдунья погружалась в работу, пытаясь утопить свои страхи в рутине. С заключением наставника ее жизнь круто поменялась. Из-за свалившихся на нее обязанностей хозяйки зельеварни Эллен перестала посещать лазарет и теперь почти не выходила в город, став невольной затворницей в собственном доме. Лишь однажды она оставила свою тюрьму. В день похорон Горума. Девушка хотела встретиться с Хольмом, поговорить с ним насчет его отца и, может быть, извиниться. Но когда она увидела Министреля в толпе, то поняла, что не сделает этого. Хольм смотрел на нее волком. Вероятно, маги Роха поведали его о семье, о Юлии и о том, что старик жестоко убил ни в чем не повинного погонщика, причем в самых ужасных красках. Теперь не только Хольм ненавидел колдуна. но и полгорода начала сторониться зельеварни. Эллен не опустила бы руки, даже если бы каждый покупатель волшебных эссенций отвернулся от нее. Но была одна вещь, которая действительно угнетала ее желание зельеварствовать. Ингредиенты подходили к концу. Прошение Роха было принято, и колдунам запретили пересекать малый купол, из-за чего запасы зорманских трав в городе начали стремительно истощаться. Где достать новое, ни Эллен, ни другие зельевары не знали. Малый совет, сборище удачливых идиотов, как любил его называть Рарок, никакой помощи не предложил. Забастовки колдунов разгонялись силой, а в газетах маги на перебой давали умные советы. «Собирайте травы в местных лесах, чем они хуже?» «Да всем они были хуже!» Все, что росло в сумеречном лесу, и близко не могло сравниться с сокровищами Зормана. И дело было не только в разнообразии. Зорманские травы дышали магией, их сила была поистине уникальной. Травы же, произрастающие в Тингкроссе, были лишены такой силы, поскольку купол, защищающий город, одновременно вытягивал из него всю хаотичную магию. Факт оставался фактом. Совсем скоро варить тенебру будет не из чего. Элен не собиралась опускаться до уровня колдунов вроде Гетрильда, которые смешивали отвары из всего, что попадется под руку. Лучше не варить ничего, считала она, чем предавать себя и свою работу. Дела с высшей магией у нее тоже шли не очень. Раньше колдунья представляла, что, став ученицей могущественного заклинателя, сразу овладеет его искусством. однако реальность оказалась куда суровее ее мечтаний. Магия Дарта не покорилась ей так легко, как она надеялась. Волшебство обладало строптивым нравом, и подчинить его было сродни усмирению саблезубого тигра. Большую часть времени Эллен приходилось думать не о том, как поймать его, а о том, как самой остаться в живых. Но, несмотря на боль и трудности, она не жаловалась. Гордость заставляла ее держать язык за зубами, даже когда хотелось залиться слезами и, бросив все, бежать без оглядки. В качестве домашнего задания Дарт раз за разом давал ей упражнения по поглощению альвиона. Восполнение внутренней энергии стало самым простым по замыслу и одновременно самым трудным на практике этапом учебы. Эллен никак не могла ощутить струи энергии, не могла ухватиться за них, они ускользали сквозь пальцы. А когда же удавалось поймать струю, колдунья теряла над собой контроль и поглощала все без остатка, создавая колоссальные бреши в энергетическом полотне. Из-за этих брешей из зельеварни сбежали все неразумные магические твари. — Что интересно, — насмешливо замечал Рарок, зайцы тоже ушли. Даже охотников звать не пришлось. В таком изнурительном темпе пролетали недели. Эллен с головой утопала в работе и не замечала ничего вокруг. А замечать было что. Тревожных вестей с заставы приходило все больше и больше, и они не сулили ничего хорошего. Вопреки надеждам городского совета, война на Западе не принесла облегчения Тинг-Кроссу. Наоборот, бедствия умножались, город нищал. Из-за беженцев росло недовольство. Нежити на границах стало еще больше, и все указывало на то, что ситуация выходит из-под контроля. «Слышала, что он сказал?» — взвыл Полымя, когда за последним покупателем захлопнулась дверь. «Наши вздумали новобранцев на границе собирать и увозить в Дакоту. Всем мужчинам на входе дают выбор — либо в столичную армию, либо обратно в свою разоренную войной страну. Ох, чувствует мое сердце, неспроста это все. Дакота к войне готовится. Даю год! Помяни мое слово, империя придет сюда не позднее Иллиона. Элин слушала его краем уха. Мысли ее были заняты не войной, а предстоящим визитом сборщика налогов, господина Кавельера, которого местные жители прозвали «недоброходом». К его приезду она должна была подготовить две сотни серебряников, почти половину того, что зельеварня приносила в свои лучшие годы. Расходы города росли из-за бесконечных столкновений с мертвецами, и налоговое бремя все сильнее давило на плечи простых жителей. «Пятьдесят шесть? Семь?» — считала девушка, перебирая монеты. «Или шестьдесят?» «Сколько их было?» Одна копейка выскользнула у Эллен из пальцев и покатилась под стол. Пытаясь достать ее, колдунья нагнулась, неуклюже ударилась головой о столешницу и повалила тщательно разобранные стопки медиков. «Вот проклятие! Да к Сатаилу все!» Злобно скрипнув зубами, она встала со стола и с громким вздохом повалилась на диван. Арифметика не ладилась не только из-за ее скудных знаний, но и потому, что подсознательно девушка пребывала в совсем другом месте. Она сидела на скамье свидетелей, и Юлий Септимус, закованный в кандалы, восседал напротив нее. Колдуна должны были судить завтра в полдень, и Эллен страшилась, что, несмотря на ее продуманную речь, несмотря на показания лекарей, маги приговорят его к пожизненному заключению. Она должна была что-то предпринять, но что? Очить ножи? Молить мудрых о пощаде? Просить помилования у Городничего?» Помилование. Да, пожалуй, Левий Сиам мог подсобить в этом деле. Но Элин была слишком хорошо наслышана о его персоне и понимала, какой ценой обойдется такое содействие. Городничий славился своим пристрастием к женскому обществу, и его интересы были далеко не благородными. Поговаривали, что под царскими чертогами его благородие скрыт целый гарем невольных девиц. «Услышьте меня, правители Астра!» — воскликнул Полымя, жалостно взирая в окно. «Я так несчастен!» Элин поглядела на него и подумала, что несчастны здесь все. «Я поставила ужин подогреваться», — бросила она, поднимаясь с места. «Позовешь, когда вскипит». Не дожидаясь ответа, девушка направилась в спальню. Отыскав бумагу и перо, она уселась на кровать и сосредоточенно принялась писать градоначальнику. Из открытого окна доносился шелест дождя, смешанный с перекрикиванием «Казадоев», создавая пугающую, волнующую атмосферу. Эллен тщательно изложила свою просьбу, подчеркивая, что готова на все ради спасения своего наставника. Когда чернила подсохли, она свернула лист и понесла его на первый этаж к камину, чтобы скрепить сургучом. «Суп выкипает!» — безразлично крикнул Рарок, услышав ее шаги. «Если ты хочешь спасти его, то надо бы поторопиться. И к слову про торопиться. У нас на кладбище кто-то бродит. Надо бы прогнать прямо сейчас». «Кто-то бродит?» — удивленно переспросила Эллен, и так резко обернулась что ударилась головой о половнике свисающая с потолка по комнате разлетелся звон но рарок не издал ни звука хотя обычно любой промах волшебницы вызывал у него ехидный смешок разорители могил зловеще сказал он продолжая буравить глазами черноту в окне а может заблудший покупатель с надеждой предположила колдунья «Точно нет!» — Рарок зацокал языком. «Я видел, как он выполз из леса и обнюхал надгробие. Рожа у него разбойничья, наглая, уродливая, как у Борова. А еще это кровь!» «О, Ремини!» — воскликнула девушка. «Почему ты с этого не начал?» «С рожи?» — удивился дух. «С крови! Человеку, наверное, нужна помощь!» Она бросила письмо на каминную полку, и кинулась в коридор, на ходу надевая плащ. Единственная мысль, которая пришла ей в голову, на запоздалого путника напала нечисть. К дому Юлия часто приходили дровосеки и горняки, пострадавшие от лап злобных духов. Тот, что бродил по кладбищу, наверняка был одним из них. «Почему ты сразу меня не позвал, когда увидел его?» кинула она за спину. «Ну, я же присматривал за супом!» Сатаил ты, а не рарок. Где он сейчас?» «Последний раз был у старошки. Пойдешь прогонять?» «Пойду помогать. Не забудь взять с собой вилы!» Малополезный совет Элен пропустила мимо ушей. Наскоро натянув сапоги и водрузив на голову широкополую шляпу, она отворила дверь. Но едва ее нога переступила порог, девушка застыла в ужасе. «Чего встала?» — пробурчал Рарок, вылетев за ней следом. «Дождя испугалась!» Но Эллен испугалась не дождя. Навстречу ей из густеющей вечерней мглы выплыла высокая сгорбленная фигура. Ее синеватое и будто просвечивающее сквозь себя тело, покрытое слизью, блестело в свете тусклого мариона. Мокрые волосы стекали на лицо, как жидкий воск. Но самым ужасным были глаза, горящие, как ледяные факелы, излучающие пронизывающий холод. — О, великие сатаилы! — завизжал Рарок. — Призрак, призрак! Тащи соль, Эллин! Но парализованная ужасом колдунья не сдвинулась с места. Осознав, что ждать от нее помощи не стоит, Рарок сам умчался за солью. вирой после из кухни послышался грохот и треск разбивающейся посуды призрак вздрогнул и медленно поднял взгляд его глаза вспыхнули еще ярче как две звезды прорезающие ночную тьму рот открылся и из горла вырвался хриплый пронзительный крик на а щ о Гомен! простонала Элин, схватившись за грудь Она поняла, что он сказал, потому что много раз слышала этот крик отчаяния в Лазарете. Перед ней был не призрак, а юноша, молящий о помощи. Его острая, похожая на совиное уши и высокий рост безошибочно выдавали в нем дра-альда, темного альва. Народец их был малочислен и редок в этих краях. За все три года, прожитая в Тингкроссе, Элен ни разу не встречала подобных ему, но часто слышала, как люди отзываются об их племени. «Зловещники они, они альвы, дурные вести носят. Куда бы ни пошли, тянется за ними кровавый след. Уж покуда таких среди нас нет, считай, все идет хорошо». Надо полагать, мирная пора Тинг-Кросса действительно миновала. «Вы ранены?» — напуганно прошептала колдунья, — опознав в голубоватых пятнах на одежде незнакомца кровь его зловещей расы, промычав что-то невразумительное в ответ, Драальд пошатнулся и начал медленно оседать. Девушка мгновенно сорвалась с места и успела подхватить юношу за плечо, прежде чем он окончательно потерял равновесие. Крепко прижав раненого к себе, она почувствовала, как холодная влага пропитала ее одежду, а опустив глаза, заметила красное перо стрелы. Древко распорола юноши живот. Острый наконечник вышел из спины, поблескивая белым золотом. «О, Гомон, в вас стреляли!» Элин задрожала всем телом и с трудом заставила себя не думать о том, кто мог быть стрелком. «Пойдемте в дом, скорее!» «В дом?» Окно гостиной с треском распахнулось, и оттуда выглянул возмущенный Рарок — «О, нет, нет! Журж будет не в восторге, если ты притащишь в дом зловещника и зальешь полы грязью. Он мне потом все угольки перетрет, жалуясь на жизнь. А ты знаешь, я терпеть не могу слушать чьи-то причитания». «Тогда что ты предлагаешь?» — резко выкрикнула элен «Оставить его здесь, под дождем?» «Я могу принести старое одеяло с чердака. Правда, твой старик держал на нем голубей, И оно все в помете? Замолчи!» Не обращая внимания на ворчание Рарога, девушка помогла юноше подняться по ступеням крыльца. Он едва переставлял ногами, так что большую часть пути до гостиной колдунье пришлось нести его на себе. Будь Юлей дома, все было бы куда проще, но, увы, сейчас Эллен приходилось рассчитывать только на себя. На последнем рывке она втащила грузное тело в лекарскую комнату под лестницей, отодвинула ширму и усадила Альва на койку. При свете лампы ей удалось получше рассмотреть стрелу и убедиться в том, что ей не показалось, перо было красным. Но у воинов Тинг-Кросса, как и у всех солдат Дакоты, стрелы были окрашены в синие цвета. «Кто нарушил мой покой?» «Кто прервал мой сон ночной?» За спиной девушки раздался возмущенный голосок. Над горшками вспыхнула серая дымка и появился домовой. Он уже открыл рот, чтобы высказать свое негодование по поводу шума, но, увидев незнакомца и запыхавшуюся Эллен, замолчал. Его взгляд скользнул вниз на ковер мокрый от крови и грязи. Лицо старичка моментально исказилось от злости — Косматые уши прижались к голове и повернулись назад, как у разъяренной кошки. «Ремени!» Стены содрогнулись от душераздирающего крика. Журш упал на колени, словно перед ним распростерлось кладбище павших воинов. «Грязь да кровь на чистом поле! Мне же мука, мне же боль! Слышу в доме только вой!» «А я ведь говорил!» — заголосил откуда-то сверху рарок. «Говорил! Он теперь всю ночь будет вопить!» У Элин не было времени разбираться с сумасбродной нечистью. Она сняла с полки тенебру и залила ее бедолаге Драальду в рот. Потом мановением пальца срезала у стрелы наконечник и обратным ходом вытащила ее из живота. Кровь медленным потоком хлынула из раны, окрашивая синевой белую кровать. Эллен призвала из шкафчика чистую тряпицу и прижала ее к раненному месту, остановив дальнейшее кровотечение. Затем достала тюбик с лечебной мазью, которую приготовила еще утром, и аккуратно нанесла ее на открытое повреждение. Кожа мигом начала затягиваться, словно кто-то невидимый шелком зашивал ее изнутри. — Ну вот, теперь станет лучше, — сказала Эллен, напуганно заглядывая Альву в глаза. что с вами произошло юноша приподнял голову и его окровавленная рука прочертила крест на приоткрывшихся губах я не могу говорить означал этот жест но вы ведь уже постойте на вас чары не моты драальд слабо кивнул длинные пряди волос слетели с его лба и Эллен смогла разглядеть бледное лицо приспущенные, покрытые кровавыми рубцами брови, восковые веки, резко очерченные ноздри и рассеченные губы. Это было лицо юноши сбежавшего из преисподней. Стараясь не думать о том, что могло с ним приключиться, колдунья протянула руки к его щекам, намереваясь снять чары. но Драальд вдруг дернулся, словно к нему поднесли горсть раскаленных углей. Не бойтесь. прошептала Элин, понижая голос до едва слышного шепота. «Я помогу вам. Можно?» Не дожидаясь его разрешения, она обхватила впалые щеки ладонями и, с трудом удерживая незнакомца на месте, начала читать заклинание. Теплый свет палился от каждого ее пальца. Магические путы лопнули с резким хлопком. Драальд вздрогнул и сдавленно захрипел. Эллин осторожно отозвала Альвион. «Как вы себя чувствуете? Теперь говорить можете?» — спросила она с тревогой. Сбивчиво дыша, юноша устремил рассеянный взгляд куда-то в недосягаемые дали. «Он не в себе. Не видишь, что ли?» — заворчал полымя над головой. «У него заражение крови. Надо ампутировать голову». «Еще одно слово...» И я сделаю из тебя банку для зелий, рарок». Волшебница грозно рыкнула и опустилась на корточки возле Драальда. «Пожалуйста, ответьте мне». Он некоторое время молчал, с трудом переводя дыхание, а потом его рука неожиданно крепко вцепилась в плечо Эллен. Прикосновение обожгло жаром, и колдунья вздрогнула. «Нам нужна помощь!» Услышала она отрывистый звонкий голос. «Вам? Значит, вы не один?» «Нет, мой брат. Они схватили его, когда мы шли в город. Напали на нас в сумеречном лесу». «Кто напал?» — спросила Элин, почувствовав, как сжимается ее сердце. «Ветницы! Они гнались за нами. Торона поймали. Я, я хотел спасти его». но он приказал бежать за помощью. Я побежал. Ветницы кричали мне вслед. «Проклятие! Они стреляли в меня!» Юноша резко отдернул руку от плеча колдуньи и обхватил голову обеими руками. В скрюченной позе он стал похож на старика, истощенного годами страданий. Элин не могла представить, что ему пришлось пережить, чтобы сделаться таким. она бы проявила хоть немного сочувствия, если бы не мысль о ветницах, которая поглотила все ее внимание. Древние зловещие создания еще никогда не подбирались к Тингкроссу так близко. Даже не владея призывом стихии, они были страшными противниками для любого, кто осмеливался встать у них на пути, поскольку запросто могли захватить чужой разум, наслать кошмарные мороки и причинить невыносимую боль. Поговаривали, что проклятие, наложенное ветницами, навсегда оставалось в сознании жертвы, делая ее уязвимой перед любым черным колдовством. Но было еще кое-что, что Эллин знала о них и что заставляло ее кровь стыть в жилах. Эти проклятые создания обожали человечину. Сказки о ведьмах, заманивающих детей в пряничные домики, для руны были пугающе реальны. Сейчас самым верным решением было бы мчаться к городской страже, но до ближайшей энергетической башни, где чаще всего собирались жандармы, было около 30 тун бегом. Дорога обратно заняла бы еще столько же. За это время Тарона, или как его там, уже бы обглодали до косточек. Эллен сжала пальцы в кулаки и встала в полный рост. «Господин Лельен», — представился юноша, — «зовите меня так». «Хорошо, Лельен», — Эллен посмотрела ему прямо в глаза. «Идти сможете?» «Ну, наверное. А что?» «Мне нужно, чтобы вы пошли к ближайшей энергетической башне и позвали на помощь стражу. А вы...» «А я пойду за вашим братом. Где вы оставили его?» «За сторожкой у леса. Но они вас вы не должны!» Юноша взволнованно замотал головой. Эллин коротко кивнула, словно успокаивая и себя, и его. «Все будет хорошо», — заверила она и сняла с полки еще одну бутылочку тенебры. «Я спасу вашего брата и приведу сюда. Но вы должны позвать на помощь. Сунув тенебру в набедренную сумку, девушка вышла из комнаты. Мановением пальцев она призвала к себе можжевеловые ветки и десяток глиняных амулетов для защиты от проклятий и черных заговоров. Растолкав все это по карманам плаща, решительно направилась к выходу. Встревоженный Рарок полетел следом за ней. — Можешь не спешить? — буркнул он. — Братца-то, небось, уже съели? «Даже если и так...» — процедила Элин и резко остановилась. Полымян не успел затормозить и уткнулся фонарем ей в бедро. «Если ничего не предпринять, ветницы напитают скверный делириум. Я этого не допущу. Ты пойдешь со мной?» «Что-то влажно на улице», — пожаловался дух. «Да и суп на печи кипит». «Ладно, тогда оставайся и помоги Лельину. «Помочь ему? Ну уж нет. Я этому чокнутому ничем не помогу. Давай я лучше...» Он не успел договорить, как Эллин схватила его за ручку и, словно непослушного котенка, вытолкнула за дверь.